Данный фактор определяет большее число участников и создает достаточно обширную периферию, в результате чего они связаны со скупщиками краденого, сбытчиками наркотиков, подделывателями документов, техническими работниками и тому подобное. В свою очередь, это обстоятельство вызывает необходимость обеспечения мер конспирации, установления неформальных норм в межличностных отношениях и санкций за их нарушение. Главари группировок бывают осведомлены о других аналогичных сообществах, действующих в пределах города или региона. Бандитские формирования ⁇ форма организованного соучастия, которое в уголовно-правовом понимании заключается в создании вооруженной группы, целью нападения на государственные или общественные предприятия, учреждения, организации, либо на отдельных лиц. От группировки их отличает обязательность наличия оружия и преступная направленность, открытое нападение. В криминологической характеристике банд нами выявлены более жесткая подчиненность Высокая активность и исключительная безжалостность по отношению к жертве и соучастникам, нарушившим установленное главарем правила. В среднем на бандитскую группу приходилось 29-30 преступлений. Количественный состав ее участников превышал 10 человек. В отличие от группировок, банды не имели периферии и сохраняли своеобразную кастовость, замкнутость. Обращает на себя внимание также самый малый удельный вес ранее судимых лиц среди бандитов. Почти половина главарей банд занимали определенные должности на предприятиях и учреждениях. Многие из них были связаны с работниками правоохранительных органов. Не случайно продолжительность времени действия в бандах оказалась больше, чем в организованных группах и группировках. Преступные организации – это объединение лиц, степень организованности и характер деятельности которых несут в себе элементы организованной преступности в форме мафии. Преступные организации имеют пять основных признаков, совокупность которых позволяет отграничить их от прочих организованных сообществ. К ним относятся Первое. Наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов для взаимопомощи и подкупа должностных лиц. Второе. Коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц, имеющих равное положение. Третье. Устав в форме неформальных норм поведения, традиций и законов, Санкций за их нарушение. В двух из общего числа изученных нами организаций был письменный устав. Четвертое. Функционально-иерархическая система. Разделение организации на составные группы. Межрегиональные связи, наличие руководящего ядра, телохранителей, держателей, касс, связников, контролеров и тому подобное. Пятая информационная база, сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка. Следует отметить, что в последние годы преступные организации распределяют сферы своего влияния как в географическом плане, так и по конкретным объектам, лицам. Происходит также заметная их специализация – Одни контролируют азартные игры, другие занимаются вымогательством денег у расхитихелей, третьи вкладывают средства в подпольные цеха и получают соответствующие прибыли. Элементы мафии проявляются и в коррумпированных связях. Более того, нередко преступники стремятся проникнуть на работу в органы внутренних дел или с помощью изощренных мер привлечь к преступной деятельности отдельных служащих государственного аппарата. Работники правоохранительных органов использовались ими для получения необходимой информации, документов, форменной одежды, сокрытия совершенных преступлений. Выявлены не единичные факты, когда такие лица от вспомогательной роли переходили